Послесловие. Продолжение. Юлечка, моя родная, прочитала твой новый роман «Слишком редкое, чтобы жить» или «Слишком сильное, чтобы умереть»? Во-первых, прости за смелость, но я не хочу взять эти слова за принцип новой жизни. Во мне сейчас столько эмоций и силы, которая мне поможет в дальнейшей борьбе, которую я уже предчувствую. А шестое чувство меня еще никогда не подводило. Спасибо за твою честность и за то, что позволило окунуться в твою жизнь, в твои эмоции, переживания, потери, слезы, победы и поражения. Этот роман я читала со слезами на глазах, потому что пережила такую же боль, что и ты, потерю любимого человека. Только разница в том, что этот человек жив, И в том, что я сломалась тогда. Я практически не упоминаю здесь об этом человеке, потому что запрятала его образ подальше, потому что любое воспоминание до сих пор вызывает у меня отчаяние. Прочитала твои слова. Теперь я знаю. Все самые важные слова о любви нужно говорить близкому человеку, когда он рядом. Нельзя скупиться на слова и чувства, потому что однажды. «Можно не успеть». «Юлечка, точно такие же слова я сказала, когда узнала ощущение потери. Я была скупа на слова, которые так нужны были ему. Я была закрыта для него в своих эмоциях. Я была опьянена. Он всегда будет со мной. А зачем делать то, что и так без твоего участия произошло? Тебя любят, носят на руках, сдувают пылинки». Что еще нужно? Так думала я тогда. А ведь отношений в одно поле не существует. Они перестают быть, когда один устал, а второй только понял это чувство. Я почувствовала вновь ту боль 11 февраля 2008 года. Этим утром я сломалась. Я сломала сама себе. Я знаю только одно — мне без него не жить. «Юль, я сделала то, что у других до сих пор вызывает ужас. Я прошла через эту грань, и теперь на левой руке я всегда буду носить браслет, потому что без него мне уже нельзя. Я преклоняюсь перед своими родителями. И впервые хочу попросить у них прощения за то, что они пережили это вместе со своей дочерью. Я навсегда запомню выражение лица мамочки. когда она кормила меня с ложки, потому что я не могла самостоятельно поднять обе руки, она почти теряла сознание от одного моего вида, когда старалась унять мою боль, перевязывая выражение лица папочки, когда он вытаскивал меня ночью из под стола и закутывал одеялом, сжимая сильными руками, чтобы я не вырвалась и смогла прекратить истерику за боль. и переживания невидимой Мариночки, когда она раздевала меня в колледже и для всех создала миф, будто я просто сломала руки за их смятение, крики и ужас в глазах. Юль, я знаю, что многие осудят меня, осудишь и ты, но этот поступок дал мне возможность собрать себя из тысячи осколков. Научиться заново жить. Жить без него. Я никогда не жалела о том, что сделала. Знаешь, родная моя, почему? Потому что я научилась жить и любить эту жизнь. Ты прости меня, что я так много пишу. Просто держать в себе уже устала. С этим человеком я потеряла многое. Я потеряла все. Чувство защищенности, чувство нужности. Гармонии с собой, лучшую подругу, умение радоваться, улыбаться. Я даже лишилась слез, потому что их уже не было. Я потеряла себя, свою душу, свои эмоции. В эти минуты я отдавала себя на самосъедение. Ела себя изнутри и никак не могла подавиться. Оказалось во мне так много всего. В те минуты, Юлечка... Я полюбила темноту. Я любила танцевать в темноте. У меня было ощущение, что я рождаюсь заново. Я плакала и танцевала, пока не падала от боли в ступнях на пол. И снова плакала, плакала. Я безумно завидовала его вещам, ведь они всегда были вместе с ним. Я мечтала стать неодушевленной, только бы находиться с ним рядом. Я боролась, Юль, но я не понимала, для чего эта борьба. Если его нет и уже никогда не будет рядом, я научилась жить с чувством. Новый день, и он снова такой же, как предыдущий. Я не могла смириться с тем, что для меня нет места в его жизни. Но я пережила эту боль. Я смогла жить. «Юлечка, я не знаю ей Богу». Как мне удалось смириться с этим чувством потери? Ей-богу, я не знаю. Я просто это пережила. В моей памяти навсегда останутся его слезы, когда мы прощались. В моей памяти навсегда останется снег. Я всегда буду защищать его от всех. Он навсегда останется в моей памяти мужчиной, который научил меня всему. Он научил меня улыбаться. Научил гармонии, научил любить снег, научил меня эмоциям, любить себя и научил меня жить. Все это я перенесла в новую жизнь. Только спустя время я пойму слова психолога. Он любит тебя больше, чем себя. Я пойму это, когда узнаю. Он принял решение уйти в тот момент, когда узнал, что его отправляют в Чечню. Он научил меня ждать. Это единственный человек, который любил меня за то, что я просто есть. Прочитав твою историю, я увидела себя. Себя в тот момент, когда умирала. Ты не поверишь, мне до сих пор сложно это писать и это говорить. Иногда я думаю, что этот человек был дан мне, чтобы я приобрела силу, которая будет, ой, как нужна. Я прошла свой курс реабилитации и выжила. Я прочитала в твоем романе о кладбище близких. И ты знаешь, это дало мне право жить. Я научилась жить не для кого-то, а для себя, радоваться каждому мигу, потому что когда-то у меня была смелость поспорить с жизнью и смертью. Я научилась принимать поражение и вставать, даже если уже нет сил и возможности. То у меня всегда. будут с собой костыли. Я научилась идти с высоко поднятой головой, и даже если иногда солнце делает меня слепой, я всегда надену солнцезащитные очки. У меня появилась мечта, и я уже иду к ней, пусть мелкими шажками, но иду. И когда-нибудь, в уже недалеком будущем, я скажу тебе, я стала хозяйкой того, о чем мечтала. Теперь мне хватит сил ей богу хватит нет к сожалению веры в меня у мамы но есть собственная вера в себя юлечка иногда я спрашиваю себя неужели мне нужно было пройти через то что я прошла чтобы приобрести мечту и уверенность в себе и я отвечаю себе это было необходимо юль я знаю что все что я себе поставила Я выполню. Я могу. Я теперь все могу. Недавно я сказала на тренинге по работе, что несмотря на то, что я такая маленькая, хрупкая, меня не так просто сломать. Меня не сломать, потому что я не гнусь и не ржавею. Спасибо тебе огромное за то, что ты помогла мне работать над собой. Я часто слышу здесь о том, что у меня горят глаза. Но никто... и не догадывается, насколько мне было сложно их снова зажечь. Юлечка, я сделаю все, чтобы приехать на следующую встречу и лично сказать тебе спасибо за то, что ты вернула меня к жизни и научила бороться. Люблю тебя. Дина Хабаровск. Юля, здравствуйте. Я, к сожалению, крайне редко захожу на форум. Не хватает времени. но когда прочел эту книгу, то просто не смог не отозваться. Юля, хочу сказать вам искреннее и особое спасибо за первую часть книги. Ваша жизнь чем-то напомнила мне мою собственную. Но не всем, конечно. Когда читал главы, в которых героиня, позвольте так говорить, потеряла любимого мужа, плакал, хотя говорят, что мужчинам это не свойственно. Дело в том, что я сам пережил такую же трагедию, потерял любовь всей жизни. Хотя на тот момент мне было совсем немного лет, но такая любовь уже не повторится. После прочтения второй части книги захотелось помыть руки с мылом. Не ожидал, что в таком красивом, блестящем бизнесе, как книга издания, столько грязи. Юля, вы просто сверхчеловек, супер-женщина. если смогли все это вынести и не сломаться. Я восхищаюсь вами снова и снова. Александр. Но вот и я прочитала книгу буквально на одном дыхании. Что сказать, это сильно. Не ожидала, что Юлечка перенесла столько жизненных трудностей. После каждого падения находила силы вставать и идти дальше. Это уже достойно уважения. Я тоже о многом задумалась. О том, что нужно быть сильнее, не жаловаться, больше работать, больше любить, а из трудностей извлекать только пользу. Я все время задавалась вопросом, откуда в Юлиных книгах образ очень сильной женщины. Теперь все ясно. Это и есть Юля. Ее характер, харизма, ее закалка. Юлечка, ты говорила, что книга... Далась тебе нелегко, но это того стоило. Пусть все узнают, какой ценой тебе все досталось, сколько сил и стараний ты вложила, а бывших издателей ты уже раздавила прямо в цель, одним ударом. Мы искренне за тебя переживаем, чтобы у тебя все сложилось хорошо, и в дальнейшем все твои планы, мечты и цели осуществлялись. Ведь Бог есть, и Он все видит. Ведь ты так часто нам помогаешь своими книгами и советами, хотя это порой тоже непросто. Я желаю тебе вечной молодости, новых острых сюжетов и по-настоящему родных, преданных друзей. Много здоровья и вечного счастья. Мы тебя любим, Лена. Любимая Юленька, огромное спасибо за книжку с автографом. Было очень приятно получить ее от любимого автора. Читала я долго, думала и решала что-то для себя. Спасибо за эту великолепную книгу. Читать о тебе, твоей настоящей жизни, было очень интересно. Ты права, это роман-сенсация. На такое способен только очень сильный человек. И в книге было множество моментов, которые меня поразили. а также поразило, с какими честью и достоинством ты выбиралась из таких сложных ситуаций. Часть произдателей, конечно, открыла нам всех этих богатых дядечек с другой стороны. И, конечно, я также жду продолжения. Читая книгу, убеждаешься, что близкие люди – они навсегда, а случайные – на них не стоит обижаться». Надо с ними мысленно прощаться и отпустить. Юлечка, ты потрясающая женщина, и я рада тому, что могу узнать о твоей настоящей жизни и что с тобой общаюсь. Очень тебя люблю и надеюсь на вторую часть. Нина. Я тоже прочитала. Самое лучшее из всех лучших Юлиных книг. Просто супер. Никогда бы не подумала, что Юля... Столько пережила. И действительно, что нас не убивает, то делает только сильнее. Ну а эти издатели-мужчинки, ну не могу. Столько хочется плохого сказать. Да какие они мужчины после такого? Так, существа. Похожие только внешне на мужчин. Юленька, дорогая, спасибо за такую сильную и смелую книгу, Анна. Прочитала. «Ощущения очень странные». Даже не знаю, с чего начать. Меня очень задели некоторые моменты в книге. По-настоящему стало больно, когда описывалась неприятная, да что там неприятное, просто ужасная, ситуация с бывшим мужем. Читаю и внутри колет: Ну как так можно? Юлечка, родная, у меня просто нет слов. Ты сильная, целеустремленная, и по-настоящему любишь жизнь, как никто другой. «Знаешь, после всей этой книги я тоже захотела ее так же любить. Потому что в последнее время столько стрессовых ситуаций просто опускаются руки. Надо перешагивать и жить. А еще твоя фраза «Нужно жить вопреки всему». Да, так и надо. И бороться со стрессом, и жить вопреки всему». Юля, эта книга дала мне большой заряд энергии. Спасибо. Я бесконечно благодарна жизни за то, что свела меня с такой сильной и мудрой женщиной. Главная поддержка, вот она, в строках, сильных и смелых. Юлечка, желаю тебе продолжать идти в этой черно-белой жизни такой же ровной, уверенной походкой, и на все преграды наступать шпилькой. Лишь она может сделать больно. Пусть в твоей жизни меньше будет таких мужчинок, как бывший издатель. Ты самая. Фотографии замечательные, и я в таком восторге. Во время чтения книги все время смотрю эти фотографии и заряжаюсь твоим позитивом. Яркие, красивые, веселые. Это нечто. Да, книга потрясающая. Правда, прочла только половину. Еленька, это и правда сенсация. А еще я не отказалась бы от продолжения. Виктория. «Юлечка, я прочитала книгу уже давно. Просто пыталась собраться с мыслями. Книга получилась очень сильная и воспринимается совершенно не как хронологический документальный перечень событий, произошедших в жизни, а как красивая, грустная история. Да, вот правильно. Действительно грустная, но с счастливым продолжением, потому что не знаю, как другие... А я жду продолжения. Когда читала, словно фильм смотрела. Настолько живо и интересно, хотя у тебя по-другому никогда и не было. Я была в Артеме, во Владивостоке, поэтому очень живо представляла окружающие пейзажи и тебя. Такую красивую, стройную, гордую и мужественную. Книга – настоящий путеводитель по жизни. И я посоветую всем ее прочесть. Юлечка, как же хорошо, что ты пишешь. Спасибо тебе огромное. Твои книги как лучик света. Я очень многому научилась, читая их. Спасибо, Юлия. Книга просто бомба. Юля, даже не верится, что человек может столько всего перенести. Теперь я понимаю, почему ты такая сильная, пробивная и полная энергии, бороться до конца, двигаться дальше и не опускать руки. Сколько же уродов попадалось тебе на пути? А фраза издателя «Тебе что, деньги нужны были, а почему не сказала?» Просто меня убило. Чем больше испытаний на твою голову, тем больше сил и энергии ты получаешь. Спасибо тебе, родная, за правду своей жизни. И я, и мама, и сестра все прочитали на одном дыхании и еще больше поддерживают тебя. Дай Бог тебе сил, а всем твоим недоброжелателям и тем, кто сует палки в колеса, побольше проблем. И еще пусть геморрой вылезет от долгого сидения на кресле и подсчета чужих денежек. Ты главное помни, что добро всегда побеждает зло, и все у нас будет хорошо. Твои подруги всегда тебя поддержат и не дадут в обиду. Нежно целую и люблю. Мариночка. Какая потрясающая книга. Я когда читала, просто поражалась. Какие у Юлии железные нервы. Искренне люблю и уважаю. Юленька, ты по-настоящему сильная личность и заслуживаешь счастья. Спасибо тебе за твои книги и вообще за то, что ты есть. Прочитав этот твой шедевр, По-другому назвать не могу. Я о многом задумалась. О своей жизни, о своем окружении. Спасибо. Поразили издатели. Юлечка прямо разложила их по полочкам. Я и представить не могла, что в издательствах существуют такие кадры. Очень интересно было читать о детстве и о юных годах. Так и стоит перед глазами смелая, веселая и обворожительная девушка. После прочтения мне еще больше захотелось с тобой познакомиться, потому что такие люди исключительные, а таких, как Юля, единицы. Катерина. Юлия, я приобрела книгу и читала до трех утра. Потом долго не могла уснуть, размышляла. Я даже не думала, что вы столько пережили. Вы не обозлились, не стали черствой, грубой. А это может только сильный человек. Юля, к сожалению, мы никогда не виделись. Но знаете, есть девушка в Чебоксарах. От Москвы этот город находится в 12 часах, которая вас любит и уважает. Юля, спасибо. Вы осмелились открыть душу, а это очень сильный поступок. Вы написали исповедь. В ответах на письма вы всегда благодарите человека за то, что он открыл свою душу. Вы говорите, спасибо за ваш крик души. Юля, спасибо, что открыли свою душу. Я чувствую, вам было тяжело. Спасибо. В этом и есть Юлия Шилова. Знайте, пожалуйста, я вас очень люблю и ценю. Человеческое вам спасибо за то, что вы живете, за то, что вы именно такая. Люблю вас, люблю ваши книги. Вы знаете, я просто благодарна случаю. Когда мне было плохо, мама принесла из библиотеки вашу книгу. Я приехала в город из маленького села. Я запомню эпилог на всю жизнь. Когда я начинала, у меня ничего не было, но у меня была безграничная вера в себя и в собственное провидение. Юля, браво! Юля, вы не перестаете меня удивлять. Моими настольными книгами. являются ваши криминальные мелодрамы. Психологическая книга «Как выжить в мире мужчин». А теперь появилась еще очень мудрая книга, где собрано столько мудрых советов. Спасибо вам, ведь вы даете поддержку. Я хочу сказать, что нужно продолжение. Я буду его ждать. Юля, а вы ведь и правда слишком редкое, чтобы жить? Или слишком сильная? чтобы умереть. У вас надо учиться, Маришка. Дочитала только что, под впечатлением. Даже не знаю, с чего и начать. Во-первых, после всего пережитого Юля осталась человеком, жизнерадостным, прекрасным человеком. Во-вторых, ее главные качества у меня простить. Столько пережито, и Юля не побоялась про это написать. Это качество действительно сильной женщины. Читала и ревела. Ревела и читала. Сильная книга. Задела очень, Наташенька. После прочтения даже нет слов. Буря эмоций, восхищения. Некоторые эпизоды читала со слезами. Еленька, наверное, было очень тяжело писать эту книгу. Ева. Еленька, вот только прочитала. Я как эмоциональный человек, читала и плакала. И смеялась, насколько же ты, Юленька, сильная, сколько было у тебя в жизни преград испытаний, ты все смогла пройти с высоко поднятой головой и всего добилась сама. Не каждый мужчина сможет это сделать, а ты, такая восхитительная леди, поборола все преграды. Когда читала этот шедевр, очень много думала. После прочтения начинаешь переоценивать свою жизнь. Свои моральные принципы. Знаешь, как ты описывала свою любовь к Москве, вот так же я люблю Киев. И каждое слово мне знакомо. Правда, я еще ни разу в жизни не была в Москве. Думаю, как попаду, так дух захватит. И надолго. Сейчас нахожусь в своем маленьком городке и понимаю, как я задыхаюсь в нем. У меня уже была попытка начать киевскую жизнь, но я сломалась. Сейчас знаю одно, я добьюсь своего. И моим примером и стимулом будешь ты, Юленька. Ты даешь силы, вдохновляешь, Эмма. Юлечка, прежде всего хочу сказать, что я очень хотела прочитать 70 книгу. У меня она вызвала массу эмоций. Очень мне было интересно читать, как ты на первых порах жила в Москве. Как подымалась в этом городе. Я просто восхищалась, с какой стойкостью ты держалась. Преклоняюсь перед этой храбростью, смелостью и уверенностью в себе. Словами не передать, в какой шок меня поверг издательский бизнес. Если честно, не думала, что все бывает настолько паршиво. Тут нужно стоять насмерть и быть очень сильным человеком, чтобы бороться с создательским беспределом. Елечка, спасибо, моя хорошая, за слова, которые постепенно складывались в предложение и получилась история твоей жизни. Спасибо, что не побоялась поделиться ею, потому что такой жизнью на самом деле стоит гордиться. Люблю тебя очень-очень, Ксюша. Ирочка, спасибо огромное за такую книгу. Она потрясающая, жизнеутверждающая и искренняя. Могу только представить, насколько непросто вам было делиться своей жизнью и выносить ее на всеобщее обозрение. Для этого действительно нужно быть очень сильной. У меня в голове очень много мыслей после ее прочтения. Вы поистине необычная женщина, которую не сломают никакие трудности и препятствия. вашей целеустремленности и трудолюбия. Мне стоит учиться и еще раз учиться. Были моменты в книге, где я плакала. Очень тяжело читать про человека, фамилию которого вы с гордостью носите. Я видела такую же нелепую и безжалостную смерть. Какая же вы сильная, что смогли опять пропустить те страшные моменты через себя. Юлечка, обязательно пишите продолжение. Вы вселяете желание жить. Жизнь действительно такая короткая, и очень часто мы ее просто не ценим. Творческого вдохновения вам, здоровья и сил. Мы вас очень любим. Спасибо. Сентябринка. Думаю, я убедила вас. Если вам нравится мое творчество, просто необходимо приобрести 70 роман. Поверьте, он того стоит. Я никогда не устану признаваться вам в любви и благодарности. В который раз убеждаюсь, что меня читают самые-самые. Я протягиваю вам руку дружбы и искренне надеюсь, что мы пройдем этот жизненный путь вместе. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы есть.